Глава 5 Честно говоря, немного удивлён. Ладно, борода у голубя такое редко, но бывает. Слышал о таких мутациях и читал, что есть даже виды, у которых перья выглядят как борода. Правда, тут другое, и борода у этого голубя настоящая. Ещё больше меня удивила выдержка голубя. Сейчас он в плачевном состоянии, и даже странно, как он ещё жив. Но когда я ему сказал лечь на остатки стола, тот мгновенно завалился на спину, растопырил крылья и лапки и... И уснул. Причём мгновенно. А какой из этого крюва доносится храп? Боюсь, если этот старик решит остаться в замке и придётся на ночь отключать себе слух. И ой, как я не завидую остальным жителям замка, ведь беруши тут не помогут голуб действительно матерый, настолько же мощный, как его храп. Силы в нем немерено. Когда-то давно этот монстр мог на равных сражаться с человеком. Когда-то. Вопрос только, сколько ему лет? Чтобы узнать, пришлось постараться и провести полную диагностику. Но по итогу я понял, что этот бородатый дедушка Курлыка, возможно, даже старше меня. 300-350 лет, если на скидку И да, проанализировав генетический код черного голубя, я понял, что он явно родственник моего главного разведчика. Возможно, дедушка, а то и прадед. Впрочем, даже если не брать в расчет сделанный на коленке генетический тест, они похожи, как минимум по умственному развитию, да и внешние сходства есть. Что тот голубь, что этот. И это довольно занимательно, ведь, судя по всему, у их стаи клановое строение. И, скорее всего, где-то там у нашего Курлыка есть немало родственников. Думают, наверное, что он сюда на заработки улетел. Интересно, а он им зерно передает? Удобно, что не пришлось усыплять дедушку Курлыка. Хотя... Нет, он не уснул. Впал в кому и готов в любой момент отбросить лапки. Так что они ко мне вовремя пришли. Первым делом прошелся по костям. Там немало переломов, некоторые из них срослись, но почему-то криво. Другие вовсе отказались от регенерации. Действительно, голубь очень стар. Ведь я вижу, какая у него раньше была регенерация. Мог сам исцеляться, даже если бы в него выстрелили из ружья крупной дробью. Причём в упор. Но затем из-за возраста эта возможность постепенно сошла на нет. Но для меня лечение подобных травм не проблема. Тем более, что надо было лишь подтолкнуть его организм, направить силы в нужное русло, восстановить поток энергии. И дело сразу пойдёт гораздо проще. Интересно, кстати, а как он сюда прибыл? В таком состоянии не полетаешь, а идти пешком из того мира. Но это как минимум долго. Про опасность такого пути можно и не говорить. Неужели Курлык принёс его на себе? Да уж. Много мне ещё предстоит узнать об этом призрачном пернатом засранце. Переломы зажили прямо на глазах. Несколько костей пришлось сломать и срастить по-другому, но в целом голубь теперь хотя бы может нормально двигаться и дышать. Следом прошёлся по внутренним органам, что также имеет немало повреждений. Этот бородач за свою долгую жизнь успел повоевать. Не удивлюсь, если ему доводилось выходить победителем из битвы с драконом. И страшно представить лица охотников, которым не посчастливилось поймать такого в свои силки. Закончив с внутренними органами, занялся омоложением. С людьми всё куда сложнее, так что на голубе хватило лишь пары-тройки сложных заклинаний. Обошлось без купели Лазаря. Правда, на их создание ушло два часа, но это того стоило. Кабинет заполнился мерным зелёным светом, под потолком засияли руны, а из пола в голубя ударил мощный луч энергии жизни. хрупкое на вид тельце поднялось в воздух и начало меняться. Пропала большая часть седых перьев, Но, к счастью, борода никуда не делась. Просто стала ещё чернее и даже немного гуще. Грубо говоря, позволила ему скинуть лет 50, может, чуть больше. В целом, изменений не так много, но внутренние органы стали моложе и функциональнее. Мышцы свежее и сильнее. Наладился кровоток, и вернулась регенерация. «Насколько он для тебя важен?» — подозвал замешал в углу курлыка. Тот, на удивление, ни разу мне не мешал и не вмешивался в процесс. Просто стоял и наблюдал, ожидая приказаний. «Курлык развёл крыльями пернатый. Ну, если честно, могу сделать крылья, как у тебя. Усилить кости, сделать оперение более прочным, пожал плечами». А курлык поклонился в землю и благодарно заурчал. «А нет, просто зёрнышко нашёл». Но урчание и правда было благодарным. «Ладно, будешь должен», — махнул на него рукой. «Этот последний штрих обойдётся мне недорого». Да и трансформировать тело для меня стало гораздо проще после снятия печати. Кости стали толще, прочнее. На них появилась усиливающая вязь руин. Не забыл поставить маячок. Теперь смогу следить за этим голубем, куда бы он ни улетел. Даже если скроется в другом мире, я всё равно смогу найти его и без особых проблем. Следом принёсся вливать энергию в... «Ну что, Михаил Магад?» Черномор вошёл в кабинет и сбился на полусловие. посмотрев на меня на распластанного по столу голубя и на курлыка, что сидел в углу. «Ой, всё, не отвлекаю». «Да я почти закончил», — сверкнула зелёная вспышка, и огонёк влетел в клюв птицы. Заряд энергии, чтобы изменения усвоились, и организм их принял. «Дай пять минут, пока прогревайте самолёт». «Прогревать самолёт?» — удивился старик. «Ладно, неважно. Тогда ждём». Черномор удалился, а я подозвал курлыка. Всё, «С ним я закончил. Теперь ему нужен покой. Никаких нервов. И к завтрашнему дню он уже будет на ногах». «Но пока следи, чтобы он не перенапрягался», — строго указал пернатому, а тот утвердительно кивнул. «И, кстати, полетишь с нами?» «Мы к иномирцам собрались, но в отряд обкатать». «Урррр!» — задумался голубь. Посмотрел на своего деда, потом на меня. «Урррр! Урррр!» — уточнил, «можно ли на сегодня взять выходной?» «Ладно, разжалую тебя из разведчика в сиделке», — усмехнулся и отправился к самолёту. Пернатый что-то недовольно проворчал, после чего взвалил деда на спину и поковылял на чердак в свою личную голубятню. Отряд старичков в полном составе сидел в самолёте, и они очень оживлённо обсуждали, насколько не любят, когда задерживаются рейсы. Вот очень не любят. Пилоты, чтобы не драться лишний раз, закрылись в кабине, А Черномор просто сидел молча, с закрытыми глазами, стараясь хоть как-то отстраниться от этого гвалта голосов. Кто-то ругается с соседом, мол, слишком широкий, другому придавило ногу Маргаритой. «Кстати, а ты уверен, что она будет работать там? Мы летим в зону подавления. Технологии там, сам знаешь, отключаются». «Граф, вот ты умный человек. А почему думаешь, что все вокруг тупые?» — оскалился бывший старик. «Правда, сейчас он тоже старик, но хоть не такой древний». «Маргарита — это идеал! Нет ничего и никого лучше неё!» «Это я уже понял», — пробубнил я и пошёл дальше. Странно. Думал, что многоствольные пулемёты вращаются за счёт электромотора. Но, видимо, Маргарита слишком древняя для такого. Не просто же так. На ней сбоку есть ручка. Скорее всего, ею тоже можно крутить стволы. Впрочем, скоро узнаю. Не зря же этот старик взял с собой двух гвардейцев с огромными рюкзаками за спиной. Один такой нацеплен на нём, и два запасных магазина придётся таскать этим бедолагам. Стоит ли говорить, что даже по виду они совсем нелёгкие? Стоило мне занять своё место в отдельной каюте, как машина поднялась в воздух и рванула к цели. Часть пути придётся проделать пешком, ведь имение, которое мы решили проверить, расположилось в двух километрах от края запретной зоны. То есть внутри неё техника там работать не будет. И как хорошо, что у меня есть своё отдельное место. Ладно, бывало, приходилось сюда пускать крестьян, так как они попросту не помещались в других отсеках самолёта. Но сейчас я могу выбирать из 20 сортов чая полусотни различных вин и крепких напитков. Да и кофемашина приятно удивила своей функциональностью. Она легко заменяет собой целого слугу. Жаль только, насладиться ароматным напитком не удалось. Стоило сделать пару глотков, как мы и начали снижаться и уже через пять минут самолёт приземлился посреди поля. Вышел вместе со всеми, вдохнул утренний прохладный весенний воздух, блаженно прикрыв глаза, после чего направился прямиком в имение Борисовых. Точнее, в их земнюю резиденцию. Благо, на момент атаки там никого не было, потому обошлось без жертв. Разве что слуг захватили, и крестьян из окрестных деревень стащили ближе к особняку. Но, по словам разведчиков, вынести основную массу ценностей пока не успели. И как неудобно без курлыка Раньше я мог спокойно связываться с ним, отдавать приказы, узнавать подробности. С любым другим голубем так не работает. Во-первых, наши камеры здесь попросту отключаются, а то и вовсе сгорают. Во-вторых, остальные голуби туповаты. Лишь под чутким руководством курлыка эти идиоты могут делать хоть что-то. Топать пришлось километра 3-4, И это по пересечённой местности, без использования транспорта. Пусть мы и взяли с собой несколько лошадей, но все они запряжены в телеге, чтобы потом на них вывозить из дома всё ненужное. А если учитывать, что особняк захвачен иномирцами, бывшим его владельцам там не нужно уже ничего. Кстати говоря, старички оказались только рады пройтись пешком. «Размять косточки», как они сказали. Недовольны остались лишь два гвардейца, которых Черномор подрядил таскать боеприпасы к Маргарите. Ближе к особняку замедлили шаг, да я иногда раскидывал лауру сердца на большое расстояние. Но ничего особенного. Всё, как и ожидалось. В особняке скопление людей, вокруг тоже разбросаны небольшие группы. Но с такого расстояния ничего не ясно, потому остановил группу на пригорке и приказал ждать. Никто спорить не стал, и старики сразу принялись сооружать себе место отдыха. Поставили шатёр, установили газовую горелку и быстренько сварганили чая на всех. Тогда как мне и парочке дозорных оставалось лишь завидовать. В пикнике нам поучаствовать не судьба. Впрочем, ничего страшного. Зато мне удалось немного прогуляться, посмотреть окрестности, полюбоваться архитектурой зимней резиденции рода Борисовых. По пути также встретил несколько единиц сожжённой техники. Непонятно только, зачем иномерцы добивали и так обездвиженные танки и броневики. Они и так не представляют собой угрозы, если отключить всю электронику. Хотя Тимофей рассказал мне, что есть машины старого образца, что вполне будут работать в этой зоне подавления. По крайней мере, в теории должны. Древние дизельные двигатели работают без электроники. И потому не должны попадать под влияние иномерской магии. Но это так. Пока что лишь догадки. В любом случае, у меня есть скакуны, но закупать старую технику ради эксперимента нет возможности. Проходя мимо дороги, заметил несколько гражданских автомобилей и автобус. Их сжигать не стали. Видно, что техника просто остановилась, и люди из неё эвакуировались. А потом кто-то пришёл и провёл полноценный обыск транспорта. Настолько, что теперь внутри машин нет даже обивки на сиденьях А автобуса оторван руль. Вот уж кто-то точно ответственно подошёл к задаче. А вот деревне неподалёку не повезло. Её сожгли дотла. Не осталось ни одного дома. А дым до сих пор поднимается множеством тонких струек в небо. Так не спеша добрался до главного особняка, внесённого высоким забором. И что могу сказать? Безопасность тут на уровне. Была. Всюду развешаны камеры и датчики. Возможно, даже заминирована земля вокруг стены. Виднеются пулемётные вышки, подземные укрытия и укрепления. Сам особняк довольно прочные окна небольшие, и обороняться в таком одно удовольствие. Подойдя вплотную к стене, сразу же активировал две вязи рун. Сонаром просмотрел, где какие помещения, и примерно запомнил путь, по которому мне следует идти. Посчитал подземные этажи, Оценил толщину стен здания и оценил, как будет удобнее всего перемещаться между ними. Затем биение сердец показали мне, кто где сейчас находится. Основная масса иномирцев, разумеется, в особняке. Также есть дозорные, но они по какой-то причине не заняли пулемётные вышки. Предпочитают пользоваться своим иномирским оружием. А зря. Технологичное оружие не требует таких навыков, как, скажем, меч. Понятно, что для успешного поражения целей желательно хотя бы понимать, с какой стороны будет вылетать пуля. Но тут же пулемёты. Там просто жмёшь куда надо и наслаждаешься зрелищем, как твои враги разлетаются на кусочки. По крайней мере, так делает старик со своей Маргаритой. Перебраться через высокую стену не заставило труда. Сделал это совершенно бесшумно, просто создав несколько ступеней из крови. Это куда удобнее, чем сооружать кровавый бур, и сверлить бетон, да и значительно тише. Следом, избегая встреч с часовыми, подобрался к самому особняку и повторил активацию рун, чтобы примерно понимать, кто здесь кто. Так, в особняке действительно есть лишь иномирцы. Можно действовать не особо аккуратно. Все здесь заслужили смерть. Тогда как в конюшнах спрятано несколько десятков пленных. На них нацепили кандалы и обращаются с ними не очень хорошо. Судя по всему, несколько крестьян значительно переохладились, и все они испытывают жажду и голод. Так же с остальными пленными. Кто-то в подвале, другие в подсобных помещениях, сараях и гаражах, но людей здесь должно было быть намного больше. От того, что тут было вчера, осталось едва ли треть, а то и меньше. Скорее всего, многих уже увели, но, к счастью, не всех. Надо сказать, что особняк совсем не маленький, и пятьдесят иномирцев разместились в нём со всеми удобствами. И, с одной стороны, можно было вызвать отряд стариков. Так гораздо проще. Они придут, обстреляют тут всё, разрушат пол дома, вынесут окна и сожгут остатки вместе с засевшими там иномирцами. Видел же, как работают эти не совсем здоровые психически старые бойцы. А мне оно надо. Тут есть чем поживиться. И рушить особняк я не хочу. Да и отвлекать от чаепития их не хочется. Они так уютно сели в замаскированной палатке, что рука не поднимется, их сейчас оттуда вытаскивать. В итоге, пока стоял в одной из комнат, вроде бы гостиной, мне на глаза попался какой-то дед в боевом мундире. Такое, в котором и в люди можно выйти, и сражаться удобно. А ещё на нём можно увидеть защитные пластины от пуль. Ростом низковат, зато широкоплечь. На в глазах горит решимость. Ещё и так быстро идёт по коридору куда-то в сторону выхода. Явно спешит, так что я не выдержал и напал на него. Думал, «Застрелю по-тихому, и всё». Но нет, стоило раздаться щелчку, как старик обернулся и, взмахнув рукой, создал непроницаемый барьер, о который заряженный болт ударился и раскололся на части. Следом он выхватил клинок и рванул на меня. И я же отбросил арбалет в сторону и встретил бегущего ударом кулака в грудь. В этот раз не пожалел энергии, и щит рассыпался на множество осколков, тогда как удивлённый старик, получив удар, остановился. Я же схватил его за глотку, но достаточной энергии влить не успел. Один взмах руки, и тот вырвался из моей хватки. Разве что смог немного его ослабить, но не более. Сильный воин, ничего не скажешь. Так ещё и дар довольно редкий. Старик умеет работать с чистыми энергиями, и только поэтому он не пропустил мой арбалетный болт. Если бы знал заранее, заряжал бы снаряд совсем по-другому. Но теперь какой смысл об этом думать? Я быстро достал меч, и мы обменялись ударами. Старик снова активировал свой дар, но на этот раз для атаки. Пустил волну силы перед собой, стараясь сбить меня с ног. И каково было его удивление, когда я просто развеял его заклинание, а в ответ ударил кровавым шипом, покрытым зелёной энергией. И не куда-нибудь, а прямо в глаз. Бой продлился всего пару секунд, но за это время дед успел меня удивить. Не ожидал, что он столько продержится. Ох, не ожидал. Так или иначе, мундир его мне пригодится. Пока сюда не прибежали его сослуживцы, начал стремительно трансформировать тело, сразу сбрасывая себе одежду. Я выше его и значительно худее. Давно не занимался изменением своего тела, ведь чтобы вещи сидели как надо, мне нужно стать ниже и шире. Затрещали кости, что очень даже больно. На лице полезла борода, руки стали заметно короче, а через пару минут я уже щеголял в боевом мундире на намирцев. Уж не знаю, какие у них там бывают звания, но старик этот довольно важная шишка. Благо, перед смертью успел запустить ему в голову одним припасённым заранее заклинанием. А ещё посмотрел, о чём тут думал последние полминуты своей жизни. Дед этот спешил хорошенько навалять подчинённым, что вчера оставили свой пост и выпили немало вина из подвалов особняка. За такое ей сам бы им голову открутил. Тут дешёвого вина точно нет. На самом деле, поменять свой рост — это ещё полбеды. Самое сложное потом — это привыкнуть к новой комплекции. Когда меняется длина конечностей, становится шире или уже, даже простой шаг вперёд становится крайне непривычным. Именно поэтому в своей прошлой жизни я частенько менял параметры своего тела, чтобы мозг научился быстро адаптироваться к изменившимся условиям. Так что всего пару минут, и я полностью овладел новым телом. Разве что лицо менять не стало Очень уж это сложный процесс. И на скорую руку нормально не получится. Но это своё. Из старика же я, напротив, сделал азиата. И вовремя отошёл на шаг. Как раз мимо проходили двое часовых. «Эй!» — рявкнул на них. «А чего тебе вытянулись по струнке?» «Эй, что такое?» — указал на убитого азиата. «Почему на охраняемой территории на меня напала вот это «Не можем знать, господин комендант!» Бойцы резко побледнели и бросились ко мне. «Прикажете обидеть тревогу?» «Да, но сначала ты», — указал на одного из них. «Принеси мне платок», — показал ему окровавленную руку. «Перезать надо. А ты оставайся здесь, будешь охранять меня. Вдруг ещё кто-то здесь шляется». И стоило одному убежать за платком, как я оттолкнул спину второго. Он даже вскрикнуть не успел, влетев виском в угол стены. После чего сполз вниз и оказался в странной позе вверху задом. А спустя пару минут вернулся его товарищ. «Господин!» — с ужасом посмотрел он на своего товарища, а затем на меня. «Что случилось?» «Это каким же надо быть идиотом, чтобы споткнуться от трупа и убиться головой об стену?» — зарычал я. «Представляешь?» — взял у него платок и начал оборачивать руку. «Он что, умер?» — тот не поверил своим глазам. «Да откуда ж мне знать?» — пожал я плечами. «Иди и проверь». А пока тот нагнулся, я огляделся по сторонам. «Комната здесь просторная, есть камин, много удобной мебели, окна. А ведь гостиную можно очень даже интересно обставить». «Я не чувствую его дыхания», — повернулся ко мне боец и заметил, как я улыбаюсь. «А что вы...» — взгляд его повернулся ниже. «А зачем вам кочерга?» Хотя и правда, кочерга, возможно, была лишней. Но так или иначе, следующая группа стражников была удивлена. Как и почему один боец мог убиться об стену, а второй залезть в камин и застрять там? Я бы устал объяснять, если честно. Но образ орущего благим матом старика я смог перенять полностью. И потому пока ещё живым бойцам было не до размышлений. Но залез почему-то патрульный в камин. Раз командир говорит, что так было нужно, значит, так и есть. А то, что у него торчит кочерга, так это несчастный случай. Но череда несчастных случаев всё продолжалось. Я звал все новых патрульных, и они по очереди забегали в гостиную. А вот выбежать даже одному не удалось. «Эти двое задушили друг друга, представляете?» Новая партия жертв забежала в комнату, и все они замерли в ужасе. Я же указал на два трупа. Оба они вцепились с мертвой хваткой друг друга и так и застыли. «Захожу, они душат! Что у вас тут происходит? Куда смотрит командование?» «Так вы же и есть командование!» — пискнул один из бойцов за что получил мой суровый взгляд. «Прошу меня простить, господин комендант, но он что, повесился на шторе?» — указал он трясущейся рукой на окно. «А теперь представь себе, как этому я удивился!» — развёл руками. Даже не думал, что мой трюк сработает настолько хорошо. Никому и в голову не пришло внимательно посмотреть на моё лицо и понять, что я не тот старик-комендант. Всех волновало то, что произошло в этой комнате. Множество трупов. Один — головой в камине, второй — кверх ногами, висит на люстре, зацепившись за неё шнурками. Двое душителей лежат на диване, и один — бедолага, повесился на шторе. Третий сидит на настенном светильнике, словно на жердочке, только если не учитывать, что светильник этот выполнен в виде пики. Кто-то убился об стену, другой — потолок, третий вовсе каким-то образом придавил себя журнальным столиком. Я мог бы продолжать вечно, но в какой-то момент патрульные попросту закончились. А если позвать сюда большую группу бойцов, боюсь, кто-нибудь из них точно заподозрит неладное. Так что пришлось выбираться из гостиной и самому искать себе врагов. «Стоять!» — заметил прохождающихся дозорных. Они решили перекинуться в карты, но злобный комендант не дал им доиграть партию. «А ну-ка, быстро сюда!» — поманил одного из них, и тот на негнущихся ногах поквылял к страшному начальнику. «А теперь умри!» — одно касание, и у бедолаги разрывается сердце. На самом деле, почти не потратил энергии, он и так был готов получить инфаркт от страха. Остальных же просто пристрелил. Они даже не успели поднять тревогу. Никто попросту не понял, что произошло и почему их командир начал всех убивать. Видимо, такое уже случалось, и всё просто в порядке вещей. Да уж, надо запомнить, что лучше брать личину сурового старика но главное, чтобы у него было высокое звание. Так, раздавая приказы и убивая всех по одному, я полностью зачистил особняк. Трупы трогать не стал, ещё нам пригодятся, и пошёл к своим. Они там уже заварили, пожалуй, пятый чайник, и даже черномор присоединился к их посиделкам. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. — Ну что, как дела? — громко отпив из чашки, обратился ко мне один из бойцов. Не понимаю откуда они взяли столько складных стульев. Видимо, привычка с тех времён, когда они были доживающими последние дни стариками. «Плохи дела?» — развёл руками. «Что, много врагов? Так мы их сейчас...» «Мало. Я сам со всеми разобрался», — перебил его и уселся на освободившийся стул. «Так что берём лошадей повозки и идём обратно. Там ещё остались пленные, их надо вывести Да и трупы мирцев нам пригодятся». Они начали быстро собираться, но одного из стариков пришлось остановить. А вот чайничек попрошу оставить. Забрал посуду из его руки. И чашку тоже. Вы отдохнули? Теперь моя очередь. Особняк графа Борисова. Некоторое время спустя. Нет, но ну, с какой-то стороны я бы даже сказал, что красиво, задумчиво проговорил дед, оглядывая комнату. Есть в этом что-то такое. «Искусство одним словом», — заключил второй. «Немного странные нельзя не отметить», — заметил третий. Так бывшие старики стояли при входе, разглядывая внутреннее убранство гостиной. И пусть было приказано освободить пленных и провести их к повозкам, а также осмотреть подземные этажи особняка, пройти мимо они попросту не смогли. «Знаете ли, господа, заставляет задуматься». «Разве не в этом суть искусства?» Спустя несколько минут тишины проговорил один из них. «Вот я, например, сразу задумался, вот как у него в заднице оказалась кочерга, и почему он застрял головой в камине. Это ли не метафорическое изображение из вечной борьбы со злом?» — заметил другой. «А что может означать «повешенный на шторе»?» задумчиво задал вопрос в пустоту третий. «Что хотел показать этим творец этой инсталляции?» но означает свободу, штора, присущая людям скрытность желание казаться не таким, какой ты есть. А вот повешенный...» «Повешенный на шторе означает, что Михаил тут развлекался и повесил мужика на шторе. Вот и всё!» — послышался бас Черномора позади. «А если вы так и будете отлынивать от работы, я лично покажу вам изображение извечной борьбы со злом. То есть поработаю кочергой, предварительно её подогрев. А ну марш в катакомбы!» «Там пленных под сотню!» — рыкнул он, и троица сразу забыла о высоком искусстве. Черномор же вошёл в гостиную, где всюду были разбросаны трупы в самых разнообразных и странных позах. «Наделал тут требосов, бля!» Как хорошо, что один из стариков оказался пусть и слабым, но одарённым пламени. Правда, слабый дар не означает, что он сам слабак. Физические показатели на высочайшем уровне. Просто он, будучи сапёром, не тренировался в использовании магии. Вот и всё. Но я-то тренировался. Потому с помощью одарённого чай теперь в моём походном чайничке всё это время оставался горячим. И вот я сижу на лавке в саду, не смотрю на то, как мои люди выводят пленных, рассаживают их по повозкам, о чём-то болтают. А мне надо немного передохнуть, на то утомился, принимая чужую личину. «Слушай, а тебе не тяжело?» — мимо как раз проходил дед с Маргаритой. «Свою красотку никому не оставляю. Привык к ней!» — тот нежно погладил пулемёт. «А в уборную тоже с ней ходишь?» — удивился я, а он утвердительно кивнул и улыбнулся. «Да уж. Этого старика врасплох не застать. Даже если враг нападёт в самый неожиданный момент, ворвётся в сортир, а там его будет ждать полноценная пулемётная точка. В гаражах обнаружили 30 человек, ещё столько же в конюшнях. Также нашлось несколько иномирцев, но они мирные, просто ловцы. Их связали и погрузили вместе с остальными, чего добру пропадать. Потом, может, обменяю на кого-нибудь или что-нибудь. Также не забыли допросить освобождённых. По их словам, немаломестных увели этой ночью в основном слуг из особняка. Их собирались допросить и узнать побольше об аристократах, тогда как остальных позже собирались отправить в тот мир, на арабский рынок. все как один, просят забрать их отсюда. Готовы на всё, что угодно, лишь бы ты их спас». Черномор уселся рядом, а я налил ему чая, за что тот благодарно кивнул. «Но я уже договорился, они будут работать на нас. Ниток, кстати, не отказался». «А ты когда предлагаешь что-то? Никто обычно не отказывается», — хохотнул я. Попробуй лицо попроще сделать в следующий раз. Глядишь, у людей появится хоть какой-то выбор». Освобождённым помогали забраться в телеги, и первая партия отправилась к самолёту. Тем временем на лавку сел Курлык. Он довольно поурчал, когда я налил немного чая ему, и теперь мы втроём сидели, наслаждаясь едва прохладным весенним ветерком. «Как твой дед?» — поинтересовался у Курлыка. «Да, что-то много дедов вокруг развелось». Надо их или омолодить окончательно, или набирать в следующий раз кого помоложе. «Пришёл себя и отпустил тебя?» «Уррр!» — кивнул пернатый. «Ладно, как допьёшь, слетай на разведку. Посмотри, что тут ещё есть». А рядом и правда кое-что было. В лесу неподалёку расположился склад, и там держат ещё 70 пленных, тогда как в охране всего восемь человек. С ними справились старики, не понеся никаких потерь и не получив ни одного ранения. Но потратив при этом патронов, будто они штурмовали крепость с легионами нежити. К слову, на нежить всегда тратится больше патронов, ведь попробуй ещё перебея ожившему скелету все кости. А пока из леса доносилась канонада выстрелов, Курлык положил на лавку рядом со мной золотое колея с драгоценными камнями. Понеплохо. Ведь после него Пернатый принёс несколько колечек, золотые монеты и много чего интересного. Но когда по лавке зазвенела серебряная посуда, пришлось его остановить нер махнул он крылом, увлекаясь за собой. «Ладно, голова все равно уже кружится». Привел он меня к сейфу, причем довольно приличному. Дверца метр на метр, но просто так в него не проникнуть. Пусть технологическая защита у него отключилась, но помимо нее установлен продуманный артефактный замок. Даже не хочу знать, откуда он взялся в этом особняке и во сколько он обошелся хозяину. Замок этот не помеха, вот только если попытаться его обойти или просто открыть дверцу, он уничтожит всё содержимое сейфа. Потому здесь нужно быть крайне аккуратным. На взлом уйдёт пара часов, не меньше, но так даже интереснее. «Уррр!» — вздохнул голубь, и на секунду, растворившись в воздухе, вернулся зажатой в клюв пачкой крупных купюр. «Да, ты прав, так проще», — почесал я затылок. Давай всё, что там есть. Всевозможные намерные побрякушки, мешочек с артефактами. Потом посмотрю, что там. Несколько пачек рублей, персидская валюта, римская. И даже зуловские деньги. Много чего интересного. И в довесок я получил целую кипу документов рода Борисовых. Надо будет ознакомиться, как выпадет свободная минутка. Так, с эвакуацией закончили. Черномор застал меня за перебиранием ценностей сейфа попросту не смог оторваться. — Что делаем дальше? — А дальше Черномор самое интересное. На моём лице появилась улыбка. — Что? Хочешь запечатать этот особняк и сохранить его для... — Мародёрство! — перебил его, а тот нахмурился Но это не сказать, чтобы красиво с нашей стороны. Я этот труд не знаю, но нехорошо наживаться на чужом горе. — Нехорошо, согласен, — кивнул ему. — Но если не заберём, мы заберёт враг, По факту это потерянные земли. Не сейчас здесь идёт война. На этом старик сдался и отдал новый приказ бойцам: тащить в повозки всё. В смысле всё? удивился один из бойцов. Вообще вот всё. Если не лень, будет выдрать паркет, его тоже грузите, пожал плечами старик. А он меня уже достаточно хорошо знает. Понял по улыбке, что здесь останутся лишь голые стены. Даже лепнину можно отодрать, мало ли пригодится. Камеры, лампочки, люстры, картины, ковры. Не смог сдержать улыбку, увидев доверху груженную повозку, подушками, одеялами и матрасами. В хозяйстве всё пригодится, тем более местные явно не экономили на своём комфорте. Старики выдрали даже кондиционеры, установленные на крыше. «И чего говорить про бытовую технику? Телевизоры, стиральная машинка, холодильник». «А трубы та уточнил у меня один из стариков. Правда, зачем он это спрашивает, если у него в руках уже выдранные трубы отопления или водоснабжения? Не знаю. Трубы тоже, — улыбнулся, — а то-то аж засияло счастье. Любят старики тащить всё в дом. А я ведь тоже своего рода старик. Понятно, откуда такая тяга к этому делу. И вон статуи не забудьте. А старики-то как оживились. Уже вовсю обсуждают, что нужно доработать телеги, а то и вовсе набрать новых. Ведь их не хватает катастрофически. Даже не считал, сколько ходок пришлось делать, чтобы перетащить всё это в замок. Самолёт только и успевал летать туда-обратно. Под вечер здесь остались лишь голые стены. Но вместо того, чтобы отправиться домой, я приказал людям зайти в дом и занять оборону. «Голубь что-то засёк?» Черномор взял мощную винтовку и встал рядом у окна на втором этаже. «Нет, просто я внимательно вёл допрос». А ещё выхватил из воспоминаний нескольких иномирцев, что сегодня вечером здесь будет чем поживиться. Вскоре Черномор смог в этом лично убедиться, ведь из леса не спеша выехал целый караван повозок с запряжёнными в них лошадьми. И немаленький караван, всего телег штук 40, из них 25 забиты доверху, остальные пока пусты. Иномирцы действительно собирались разграбить это имение, потому оставили в повозках свободное место. Но перед этим прошлись по ещё двум местам, откуда утащили всё ценное и любезно привезли это нам. «Эй, придурки! Где все?» — вперёд вышел важный, с виду вояка в мундире, прямо как у меня. Так что я быстро спустился вниз не отправился ему навстречу, по пути меняя свою внешность. «Вы чего опаздываете?» — рявкнул Стоило выйти из особняка. Судя по лицу важного мужика, он не ожидал такого приветствия. «Мы...» «Мы на два часа раньше приехали!» Он начал стремительно краснеть. «И знай свое место, комендант! Ты говоришь с посланником второго порядка!» Последние слова он уже рычал, словно зверь, орошая газон перед домом своей слюной. «Хорошо, что ближе к нему не подошел». «Прошу простить», — слегка поклонился, поняв, что я тут не главный. «Надо будет разобраться в их званиях на будущее». «Просто перенервничал». «Пройдёмте со мной, господин посланник», — указал ему на дверной проём, а сам отправился в гостиную. Мебели там поубавилось, но в основном ничего не трогали. Кочерга на месте, дела тоже. «А это что за...» — договорить посланник не успел. Как и активировать покров. Моя рука легла ему на плечо, и из запястья вырвался кровавый шип, пронзив ему сердце. Ладно, не самый плохой конец. Перед смертью он испытал эстетическое наслаждение от увиденного. Или просто удивился, но зато как. «Почему я ещё не слышу Маргариту?» — ряхнул я на весь особняк, и послышался смех. Но спустя секунду все звуки вокруг заглушил грохот и дикий смех помолодевшего старика. «У него три магазина патронов, и я разрешил сегодня не экономить, но главное условие — повозки не должны страдать». град Градпуля брошился на небольшой отряд иномирцев. Всего 30 латников и 20 стрелков. Во-вторых, открыла огонь. Вспыхнули огоньки сгоревших защитных артефактов, и массивные пули начали разрывать тела на части, тогда как бойцы ближнего боя тут же рванули к зданию. Но из окон началась пальба, и канонада иногда прервал с собой грохот от выстрела в Черномора. Не знаю, где он взял эту базуку, но от каждого её выстрела с потолка осыпается штукатурка. Сам же я встал в дверях и просто отстреливал из арбалета каждого желающего войти в здание. Особо рьяных зарубил мечом. Да и болты постепенно закончились, так как Курлык был слишком занят, чтобы собирать их. Влетал вокруг и добивал тех, кто решил попытаться убежать. «Сдохни!» — от мысли отвлёк выкрик какого-то иномирского офицера. Он пробился сквозь град пуль и теперь, сконцентрировав энергию холода, создал перед собой покрытый шипами ледяной таран. Им он пытался снести меня, но я просто отскочил в сторону, пропуская его мимо. Спина мага холода также была защищена, и потому кровавый шип разлетелся на куски, а, судя по ухмылке офицера, он задумал что-то неладное. Жаль, не посмотрел на его задумку. Черномор выбежал в холл и одним взмахом своего заряженного тесака снес голову бедолаги, а тот ведь только начал готовить сложное заклинание. На этом бой стал постепенно затихать. Слышалось все меньше выстрелов, а старики начали оживленно обсуждать, кто сколько успел убить. Но расслабляться ещё рано. На посланнике стояла метка лекаря, и его смерти уже знает командование. Так что скоро здесь будут куда более серьёзные силы, и надо поскорее убираться, о чём и сообщил Черномору. Но даже так провозились мы пару часов. Пока доставили повозки, пока собрали все трупы и артефакты, пока дождались самолёта. И когда Курлык сообщила приближение приближении отряда всадников, мы быстро загнали последние повозки в багажный отсек и рванули в небо. Думаю, вылазку можно считать удавшейся. Добычу ещё только предстоит оценить, ведь даже я не знаю, что было в тех повозках, которые подарили нам иномирцы. А ведь ещё не изучены документы Борисовых. Даже не знаю пока, что с ними делать. Возможно, продам их им же, даже не открывая. Но такое может спровоцировать очередную войну. Нет. Лучше просто изучу и уничтожу. В любом случае, никто не знает, что я там был». По возвращении домой сразу отправился проведать старого голубя. Очень уж быстро Курлык оставил его без присмотра, и если тот начал активничать раньше времени, некоторые процессы восстановления могли сбиться. Но нет. Пернатый дед знает толк в отдыхе. Вместо того, чтобы лежать в постели и скучающим взглядом изучать потолок, он выбрал другой вид отдыха. поднявшись на чердак Я заставил его сидящим в джакузи в компании двух голубок. Их он обнимал крыльями, на носу тёмные очки, а в клюве дымится миниатюрная сигара. Посмотрел на меня, спустил очки и кивнул в знак приветствия, после чего снова расслабился и выпустил колечко дыма в потолок. «Что ж, я тут явно лишний. Пойду-ка лучше посплю». Надо переварить увиденное, пока не решил, как выставлять отношения с этим явно уважающим себя и гордым голубем. Но выспаться мне снова не дали. И это при учёте того, что в глубокой медитации мне хватило бы и четырёх часов. Прямо посреди ночи в замке взвыла сирена, и в мою комнату влетел черномор. «Михаил!» — рыкнул он. «Вставай! Во дворе портал! Большой!» — резко и чётко отчитался старик, после чего вылетел из комнаты, рванув к выходу эх присел я на край кровати и протёр глаза так и нашли сволочи помотал головой и у него поднявшись на ноги начал медленно одеваться взять арбалет с собой ой да зачем он мне сейчас пойду так разберусь